Глава 2. На языке вертелось ругательство, но я промолчала, лишь метнула на него яростный взгляд и покинула здание. Насмехается, пусть, мне все равно. Даже если он декан данного заведения, уже неважно, все равно меня не приняли. И все-таки, как обидно, но еще печальнее, что я так и не увидела Коина. Нам толком и поговорить не дали, после того, как мой отец Узнала произошедшем, а еще я не знала, как смотреть после этого провала в глаза родителям. Больше всего я боялась увидеть во взгляде отца разочарование. Идя по дорожке к воротам академии, я с трудом сдерживала слезы и все думала, что меня приняли бы в академию, не решая отец провести ритуал, чтобы скрыть мою ауру и запечатать дар. Объяснять, зачем это понадобилось, он не стал, но я и так догадывалась. Если вырвавшаяся из разлома тьма действительно охотится за мной, то с легкостью найдет меня по эманациям ауры. А использование дара привлечет ненужное внимание. И неудивительно, поскольку все в верхнем мире свято верят, что альфары давным-давно исчезли. Ну что ж, несколько часов, потраченных на запечатывающий ритуал, не прошли бесследно. И вот итог. Теперь куда? На моём пути, словно чёрт из табакерки, снова появился призрак-привратник. Женское общежитие в другой стороне. Да ладно, а то я не знала. Проблема, что мне совсем не туда. Меня не приняли. Стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, сказала я и покосилась в сторону Академии. Не думала, что у вас настолько бескомпромиссный ректор. А впрочем, именно таким он и должен быть. чтобы дисциплина в учебном заведении не хромала. Тем более в элитной академии, где собраны самые перспективные адепты со всего мира. Если давать слабину, то здесь и камня на камне не останется. «Пошли!» — фыркнул тем временем призрак. «Приняли тебя. За тебя походатайствовали перед нашим ректором. Так что бегом в женское общежитие». «Что?» Я так и стояла, пытаясь понять, ослышалась или нет. Не верилось как-то, что этот высокомерный тип вдруг стал моим спасителем. Да и в то, что сделал он это, чисто из доброты душевной, тоже как-то не рассматривалось. Или это все-таки отец, подал ректору весточку. Если так, то неудивительно, почему лорд Хориэн так быстро изменил решение. Но так или иначе, в этот момент я почувствовала себя самой счастливой на свете. Мне не придется возвращаться домой. и моя мечта учиться в самой престижной академии наконец сбудется. А то отец вполне мог укрыть меня, если не в пространственном кармане, то в каком-нибудь монастыре Триединого. Последний вариант вообще пугал до ужаса. Стоило представить серый подрясник, серые стены, серые будни. — чего ты так радуешься? — фыркнул привратник, чем мгновенно спустил меня с небес на землю. Ты принята до вступительного экзамена. Если провалишь, то не видать тебе учебы в Академии сильнейших, как своих ушей. Отправишься домой, да и дело с концом. Пошли. Чего стоишь?» Вслед за призраком я направилась к женскому общежитию. Что ж, не сдать экзамен я не боялась. Тревожило другое. «Какую должность занимает мужчина, который вошел в ворота Академии чуть позже меня?» «Первый раз его вижу». Мгновенно откликнулся привратник. Но у меня, если честно, от него мороз по коже. А разве у призраков есть кожа? Не удержалась я от шпильки. Не умничай. Мой сопровождающий резко остановился, из-за чего я прошла сквозь его призрачное тело. Может, физического тела у нас и нет, но ощущения есть. Скажем так, я чувствую исходящую от него опасность. И это меня пугает. Потому что прежде такого не было. Тогда почему вы пропустили его к ректору? Потому что лорд Харриэн отдал такой приказ. Пожал призрачными плечами привратник и, не сказав больше ни слова, снова направился к общежитию. Ну что ж, уже хорошо. Значит, с этим высокомерным индюком наши дороги больше не пересекутся. Хоть что-то радует. Облегченно вздохнув, я поспешила за призраком и догнала его, только у дверей общежития. Здание явно было уже не новым, но чистым. Сразу видно, что за порядком здесь усердно следят. «Дорин, кого ты там привел?» Отвлек меня от созерцания проходной высокий женский голос. «Новая адептка?» За столом в левом углу холла сидела тучная женщина в очках и попивала чай. Оставалось только удивляться, как я не заметила ее сразу. «Да, принимай. кивнул привратник. «А что так поздно-то?» вздохнула женщина, с видимым сожалением оставляя чашку и вставая из-за стола. «Я уже давно всех расселила». «Ничего, найдешь ей комнату», хмыкнул призрак. «И постель для нее, думаю, тоже. Распоряжение ректора». А потом обратился уже ко мне. «Желаю удачи». И он растворился в воздухе. Я даже ответить ничего не успела. «Да уж, хорошая способность. Исчезать и появляться, когда и где пожелаешь». «Ну что, пошли?» Вахтерша взяла ключ со стола. «Поищем тебе комнату». Свободная комната оказалась только на третьем этаже. И, к сожалению, совсем не подготовленная для проживания. «Вот, держи». Вахтерша вручила мне комплект постельного белья. «Обустраивайся. Ужин через час. Спустишься вниз». там столовая. Оставшись в одиночестве, я тяжело вздохнула. Ничего, справимся. Немного бытовой магии, и комната засверкает чистотой. На уборку ушло полчаса, не меньше. Но в конечном итоге я справилась. Последний штрих, и моя сумка вдруг начала издавать звуки и зашевелилась. Ну что, с поступлением тебя уже можно поздравить. Из сумки выскочила Мина. и, увеличившись в размере, обвела комнату взглядом. До вступительного экзамена. Я облегченно вздохнула, увидев маминого фамильяра, и принялась распаковывать вещи. «Не пугай так больше, у меня чуть сердце не остановилось». «Не буду», – серьезным видом заверила тыквочка. «Просто уже не в моготу было в этой сумке. Еще скажи спасибо, что я не выпрыгнула из нее в кабинете ректора». Принялась она за ворчание. Слышала я, как он тебя спровадил, девонька. И так мне захотелось пустить в него пару проклятий. Одно поносное, другое чесоточное. Чтобы знал, как себя вести нужно с благородными барышнями. Это подумать только, мою тяночку в зашей гнать, не дав даже шанса на поступление. Но все-таки одумался. Небось, почувствовал что-то недоброе. Глаза мины сверкнули потусторонним светом. Наблюдая, как она смешно морщит рожицу, я невольно улыбнулась. Конечно, ведьма всегда останется ведьмой. Даже если уже давно мертва, а ее дух заперт в тыквенном сосуде. А ты что здесь делаешь? Мама послала проконтролировать? Вдруг стало обидно. Я-то надеялась, что теперь получу хоть немного свободы. А в итоге... Не. Прыгнув на подоконник, моргнула она. Инициатива была полностью моей. Ну и как я смогла бы оставить тебя одну? Я ж тебя с княнчу, нянчу, души в тебе не чаю. А вдруг с тобой что-то случится? Или тебя кто-то обидит? А так я рядом буду и всегда помогу, чем смогу. Мать твоя уже в моей помощи давно не нуждается. Печально вздохнула она. Ты же? Совсем другое дело. Что-то не верится мне, что мама тебя отпустила. Покачала я головой. А я и не спрашивала. Хитро улыбнулась Мина. «Кирочка и твой отец собирались спуститься в разлом, сразу, как только тебя примут в академию. Лоя они отправили с тобой». Косой взгляд на мой перстень. «А мне что? Одной оставаться прикажете?» «Нет уж. Я на это не подписывалась». Я тоже посмотрела на свой перстень, красовавшийся на указательном пальце. Перед тем, как открыть портал... Отец настоял на том, чтобы я его надела, и использовала только при крайней необходимости. Стоит потерять камушек, как рядом тут же возникнет лой, верная тень моего отца. «Ладно, ладно, оставайся», — хмыкнула я. То, что между этими двумя уже давно больше, чем просто симпатия, для меня секретом не было. Но я подняла указательный палец и требовательно посмотрела на мину. По законам Академии здесь строго запрещены фамильяры. Поэтому никому на глаза не попадаться. Согласна? Да согласна, согласна!» Мина спрыгнула с подоконника и снова очутилась на моей кровати. «А ты на ужин не опаздываешь?» «Точно! А я ведь совсем и забыла про ужин. Есть не хотелось. Еще бы, посещение ректорского кабинета у кого угодно отобьет аппетит. Но если я спущусь в столовую...» то обязательно увижусь с Коином, и мы поговорим. А большего мне и не нужно. «Уже бегу!» – воскликнула я и, быстро пригладив волосы возле зеркала, выскочила в коридор. Но прежде чем закрыть за собой дверь, подмигнула Мине: «Не скучай, я скоро!» «Приятного аппетита!» – донеслось мне вслед. Выйдя из общежития, я огляделась и обнаружила невысокое здание. возле которого уже стояло несколько адептов в форме. Ну что ж, видимо, мне туда. Ловя на себе взгляды адептов, мне с каждым шагом становилось не по себе. Но не привыкла я быть в центре внимания. Родители никогда не устраивали в своей резиденции приемов, а на те, которые устраивались во дворце, я идти отказывалась. Просто потому что знала, что не найду там друзей. Потому что мне претит фальшь во всех ее проявлениях. В какой-то момент мне захотелось просто развернуться и спрятаться в своей комнате. Но ведь это же трусость, не съедят же они меня, в конце же концов. На негнущихся ногах я все же дошла до столовой. Здесь внимание стало еще больше. Все взгляды присутствующих остановились на мне. Вот и что они так пялятся, будто у меня на лбу рог вырос. Но нет, не вырос. Тогда в честь чего я заслужила все эти взгляды? Неужели они всегда так реагируют на новеньких? Впрочем, скорее всего, так и есть. Но как бы там ни было, а все равно неприятно. Сейчас я отдала бы многое, лишь бы исчезнуть и оказаться в своей комнате, где меня ждет заботливая мина. Но нет, я шла сюда с определенной целью. И отступать уж точно не в моих правилах. Подавив желание развернуться и уйти, я сделала вид, что не замечаю переизбытка чужого внимания и обвела столовую быстрым взглядом. Коин был здесь. Он стоял возле раздачи в компании миниатюрной и достаточно красивой блондинки. Девушка что-то оживленно рассказывала, а ее рука так и порхала, то и дело касаясь плеча моего друга. Но хуже всего было то, что ему это нравилось. Он ей улыбался и не делал попыток отстраниться. Но и это еще не все. Он меня не замечал. Все его внимание было сосредоточено на этой девчонке. От этой картины вдруг стало неприятно. Но копаться в собственных чувствах я не хотела. Не сейчас, посреди столовой, в присутствии незнакомой толпы. Вместо этого я решительно направилась к раздаче. Коин, приблизившись, постаралась улыбнуться. «Можно тебя на пару слов? Нам нужно поговорить». Мне, наконец, удалось привлечь его внимание. Но взгляд... которым он меня наградил. Мне не понравился. Слишком холодный. Слишком чужой. Мы разве знакомы?» Хмыкнул он, окинув меня высокомерным взглядом. А потом снова повернулся к блондинке и небрежно пожал плечами. Девушка, видимо, ошиблась. Я не понимала, что происходит. Почему мой лучший и единственный друг сейчас делал вид, что совсем меня не знает? Но ясно было одно. Я здесь лишняя, и мне лучше удалиться. Внутри что-то сжалось от потери и разочарования. Еще немного, и я не смогу сдержать подкатившие глазам слезы. Черт, как же обидно! «Извините», – прошептала я и покинула столовую. Чувство, что меня растоптали и унизили, все не отпускало. «Тиана, вставай! Опоздаешь на построение!» Навязчивый голос Мины все же пробился сквозь сон и заставил вскочить с теплой постели. «Я знаю, что ты не привыкла к таким будням, но придется как-то приспособиться. Тем более, опаздывать первый учебный день – нехорошо». Последние слова тыквочки смахнули остатки дремы, и я неохотно протерла глаза. За окном уже давно разгорелся рассвет. В коридоре слышались голоса. Адепты готовились к первому учебному дню. И как бы мне не хотелось укутаться в одеяло и не ходить сегодня на занятия, одеваться некуда. Придется взять себя в руки и делать вид, что все хорошо. А хорошо не было. Мой лучший друг отвернулся, и я даже не знала причины. Но хуже всего, что он быстро нашел мне замену. И, судя по всему, стыдится нашего знакомства. Иного объяснения его поведению я просто не находила. Я встала, подошла к зеркалу. и поморщилась, увидев свое отражение. Что ж, вчерашние слезы все-таки оставили на моем лице отпечаток. Глаза покраснели и опухли. Вокруг них появились темные круги. Кончик носа тоже покраснел. Красота! И как в таком виде идти на построение? Да уж, задачка. Меньше всего я бы хотела снова привлекать к себе внимание сокурсников и становиться предметом обсуждения. Могу поспорить, что вчерашние события в столовой перемыли уже все. И хорошо, если на меня сегодня не станут тыкать пальцем. Я знаю, что ты и так уже опаздываешь, но лучше, наверное, сначала принять душ. Нарушила мои размышления Мина. А пока ты будешь приводить себя в порядок, я займусь твоей формой. «Спасибо», – прошептала я. «И что бы я без тебя делала?» «Ты все еще здесь?» нахмурилась тыквочка. «Душ справа по коридору!» Я кивнула, схватила полотенце и выскочила из комнаты. Сориентировавшись, быстро нашла нужную дверь и неожиданно нос к носу столкнулась с уже знакомой по столовой блондинкой, которая как раз выходила из душевой. Удивление на лице девушки быстро сменилось злым прищуром. Она остановилась, преграждая мне путь и ехидно произнесла. «Надо же, какие люди! Мне вот интересно, ты действительно ненормальная, как все думают, или все-таки знакома с моим парнем?» «И какой вариант более предпочтителен?» «Думаю, первый», – улыбнулась блондинка. Вот только улыбка ее напоминала мне волчий оскал. «А теперь послушай меня внимательно. Я не стану терпеть твоих выходок. Еще раз увижу, что крутишься возле моего парня, и жизнь медом не покажется. Поверь, ты проклянешь тот день, когда решила обратить на него внимание. Но, судя по всему, он и сам не горит желанием с тобой общаться. Тогда переживать не о чем. Я старалась сдерживать рвущуюся злость, но получалось плохо. Или ты так не уверена в себе, что боишься его потерять? Я понимала, что лучше не разжигать конфликт, но остановиться уже не могла. Да и в конце концов... Я ведь ее не трогала. Это она решила зацепиться. А мне что, молчать и терпеть? Ну уж нет. Сама напросилась. Я предупредила. Прошипела блондинка и пошла прочь, видимо, сочтя разговор оконченным. Я еще несколько секунд так и стояла, глядя ей вслед. Не верилась как-то, что в первый же учебный день я уже успела нажить не только неприятности, но и врагов. Да уж, не о таком я мечтала, входя в портал, и надеясь, что моя жизнь переменится к лучшему. Но в том, что эта блондинка еще подпортит мне жизнь в Академии, я не сомневалась. Выйдя из душа, я почувствовала себя немногим лучше. Быстро расчесавшись и заплетя косу, я надела приготовленную миной форму и выбежала в коридор, надеясь, что еще успею к началу построения. Стоило мне встать в строй и вытянуться в струнку, как и другие адепты? Над площадкой прогремел властный голос. «Адепт Кориэн! Выйти из строя!» Я с трудом подавила мучительный стон. «Да мне сегодня везет, как никогда! Еще бы! Я же только и мечтала, как выйти из строя на глазах у всего курса и прилюдно получить нагоняя от куратора. Хотя отрицать не стоит, есть за что». Все-таки я опоздала, и это не осталось незамеченным. Вот только то, что произошло, это не по моей вине, а с подачи некой блондинистой пигалицы, никого не волнует. Чувствуя, что кровь приливает к лицу, я вышла вперед и встретилась взглядом с обладателем широкой спины. Ну вот, я думала, что уже все, и хуже не бывает. Оказалось, бывает, да еще как. «Адепт Кореен», — глухо произнес он, Вы опоздали и пропустили мою приветственную речь. Но специально для вас я еще раз представлюсь. Ваш постоянный куратор, Кориастель Реджин. Извините, только и нашлась я. Этого больше не повторится. Не сомневаюсь, — прищурился он, — потому что этот урок вы уже не забудете. Итак, он обвел взглядом весь курс. Все почему-то считают, что в Академии Сильнейших слишком строгие правила. Так вот, я думаю, иначе. Теперь за каждую провинность будет следовать мгновенное наказание. Адепт Карен. Он снова повернулся ко мне. Пять кругов вокруг площадки. Что? Да он совсем рехнулся. Я обвела взглядом полигон не менее трех километров в периметре. И нервно сглотнула. Да быть такого не может. «Я и двух не сделаю». «Но...» «Исполнять», — прорычал он. «Беспринципный, бездушный негодяй. Как же я его ненавидела. Особенно в этот момент, когда он стоял, скрестив руки на груди и откровенно забавлялся, наблюдая за тем, как я бегу по периметру площадки. А вместе с ним за моим позором наблюдал весь курс. На третьем круге я уже не думала о кураторе. Да и как выгляжу в глазах сокурсников, меня тоже не особо заботило». Правый бок нестерпимо колола, в лёгких не хватало воздуха, на глаза наворачивались слёзы. Я понимала, что скоро просто упаду от изнеможения. Но каким-то усилием воли продолжала бежать вперёд. «Довольно», — приказал мужчина, когда я снова с ним поравнялась. «И так будет с каждым, кто проявит наплевательское отношение к моим занятиям. Но надеюсь, что к подобным методам больше прибегать не придётся». А теперь разошлись. Ноги гудели. Я едва сдерживалась от всхлипов. Хотя щеки уже давно были мокрыми от слез. Сволочь. Просто сволочь. Не удивлюсь, если он так мстит мне. За то, что я врезалась в него, выскочив из портала. Наверное, тогда мне все-таки стоило засунуть подальше свою гордость и извиниться. Но в тот момент я не знала, как все обернется. Но как бы там ни было... а мне снова нужен душ и хоть немного отдыха. Даже не представляю, как после такого забега буду сидеть на занятиях. А вот завтрак точно отменяется. После такого аппетит явно появится еще не скоро. Адепт Карен. Я вздрогнула, услышав свое имя, и остановилась. Но что еще ему нужно? Разве недостаточно было этого издевательства? Надеюсь, вы понимаете, кому обязаны поступлениям. Холодно осведомился он. И впредь будьте более уважительны.